Глава 23. Рукопись Новикова Николая Сергеевича. Рукопись из архива Михаила Ивановича Семиряги Воспоминания бывшего политзаключенного номер 73763 концлагеря уничтожения в Австрии Матгаузен Новикова Николая Сергеевича. Мне хотелось бы в своих воспоминаниях рассказать нашей молодежи о людях нашего города, волей судьбы заброшенных во время Отечественной войны в фашистскую Германию для рабского труда и физического уничтожения. Мне хочется рассказать об истинных патриотах своей социалистической отчизны, которые не боролись на фронте с оружием в руках против оголтелых фашистских орд, а были угнаны со своей отчизны на работу в фашистскую Германию или, будучи тяжело тяжелораненными на фронтах, были захвачены в плен и находились в лагерях для военнопленных. На некоторых примерах, взятых из жизни, очевидцем которых я был сам, хочу рассказать, насколько велика была у этих людей любовь к своей родине, как самоотверженно, не щадя жизни, они старались внести свою лепту в дело разгрома фашистской Германии. Ни пытки в застенках фашистских тюрем, гестапо, штрафных и концентрационных лагерей, ни голод не смогли сломить волю этих гордых, свободолюбивых, Беспредельно преданных своей родине людей Так я был обречен на рабский труд и испытания в Германии Через несколько суток нас привезли в польский город Лида Здесь дали нам горячую похлебку, по куску хлеба Мы вычистили в вагонах и повели в дескамеру, где вещи были продезинфицированы По возвращении в вагоны несколько человек пытались бежать из колонны Двое было убито здесь же на путях а несколько других разыскивались. Всех загнали в вагоны, не исключая заболевших в дороге дизентерией, и снова нас везли, не открывая до самого места назначения. Эшелон выгрузили в городе Хемниц, в Саксонии, и всех привезенных поместили в каком-то большом зале. Утром приходили покупатели, выбирая подходящий товар, забирали и уводили ребят и девушек. Товар похуже остался и всех оставшихся перегнали в бараке лагеря биржи. Через несколько дней я с большой группой товарищей был отобран, и нас по городу повели в лагерь для восточных рабочих, которые работали на паровозоремонтном заводе «Локомотив Фабрик». Жуткие картины мы наблюдали по городу от биржи к своему лагерю. Вот под наблюдением конвоя работают изнеможенные наши военнопленные. Одежда на них изорвана. На спинах и пилотках многих из них намалеванные масляной разноцветной краской круги. У кого один, у кого два, у кого больше. Это, как мы потом узнали, метки о количестве попыток к побегу. Но вот и лагерь, куда нас везут. Он еще не достроен. Деревянные вышки по четырем углам, несколько бараков, в которых живут ранее привезенные сюда добровольцы, кухня, барак, где живет комендант Шнея со сворой солдат, охраняющих лагерь, и ряд недостроенных бараков. Нас разместили по баракам. В этом лагере было несколько попыток побега, но все эти товарищи были пойманы и расстреляны. Когда основная масса отобранных была построена в стороне от окончательно забракованных, ко мне подошел высокий немец в зеленой шляпе со щеткой-залентой. Оскалив свои желтые пилообразные зубы, над которыми расположились рыжие усики, Он уставил на меня бесцветные выпученные глазки и, тыча меня и себя поочередно в грудь, стал повторять: Рапота, работа! Я понял, что приглашает меня к себе на работу. Кроме этого, он был сторожем расположенного рядом кладбища. В мои обязанности входило: копать могилы, сеять перегной в огромном решете, установленном на четырех столбах с двумя планками, копать огород, поливать овощи, колоть дрова, «Чистить всей семье обувь и выполнять все остальные хоз дела. Пища моя состояла из картофеля, который при очистке для себя или кроликов, или уток оказывался порченным. Но все же это было гораздо лучше, чем лагерная пища, и в гораздо больших количествах. Правда, я частенько занимал картофель, да простят они мне это у кроликов и уток, но когда хозяйка заметила, что кролики и утки плохо поправляются, она подстерегла меня, в результате чего я был избит хозяином. И мне больше не доверяли кормление уток и кролей. Спал я в одной комнатушке, пристроенной к сараю. Окошко было снабжено решеткой. Я тщательно обследовал решетку и убедился, что прутья ее с наружной стороны привинчены шурупами. У меня созрел план побега. Хозяева на ночь уезжали в город Хемниц, где находилась их квартира. Нужно было найти что-нибудь похожее на отвертку, и попытаться отвинтить прутья решетки. Однажды, когда я занимался колкой дров, в сарае я нашел в старой рухляде финский нож со сломанным концом. Украдкой я отточил на камне сломанный конец и перенес нож в свою комнату, воткнув его под сиденье стула, так как заметил, что хозяйка каждое утро производит тщательный осмотр моей комнаты вплоть до матраса. Однажды ночью я, открыв окно, начал отвинчивать шурупы. В ночной тишине отвинчиваемые ржавые шурупы издавали виск, который, как мне показалось, был слышен во всем селении. Наконец три прута было отвинчено, и я вылез во двор. Сразу за сараем Пенгорна находился сад соседа, откуда неслись ароматы спелых груш. Я решил забраться в сад, усеянный упавшими спелыми грушами, подкрепиться и тогда двинуть на проселочную дорогу. Точного плана побега у меня не было, местность незнакомая. Знания немецкого языка было недостаточно. Одно я знал, подальше от этих мест. А затем необходимо встреча с кем-либо из иностранцев из рабочих лагерей, чтобы узнать направление продвижения на родину. Но планом моим было не суждено сбыться. Не успел я проникнуть в сад, как через пару минут был схвачен соседом Пенсгорна и жестоко избит. Наутро я был представлен Пенсгорну как вор, который залез в сад воровать груши. Счастье мое, что Пенсгорн не знал моих действительных намерений. Меня свели к бургомистру, там мне еще влетело, но на этом и кончилось. И без того безрадостная моя жизнь стала невыносимой. Я готов был отдать все то немногое, что имел, только бы слышать русскую речь и быть среди своих людей. Однажды ко мне на кладбище подошли двое поляков, которые работали батраками у соседнего крупного Бауэра. Они меня предупредили, что Пенсгорн – тайный агент гестапо, и чтобы я был с ним поосторожней. Я решил во что бы то мне ни стало избавиться от своего хозяина. Скоро мне представилась такая возможность. В это время на отчизне произошли огромные изменения. Фашисты были разгромлены под Сталинградом. Были вывешены траурные флаги, немцы носили траурные на нарукавники и повязки. Пенсгорн не отходил от радиоприемника, из которого ежедневно раздавался истерический лай бесноватого фюрера, призывающий к войне до победного конца и так далее. Однажды Пенсгорн заговорил со мной очень ласково. Он говорил, что погорячился, избив меня, а теперь понял, что не права была его жена, которая меня плохо кормила и вынудила на воровство. Он обещал, что меня будут хорошо кормить и купят мне зимнюю одежду, только если будет ходить комиссия и спрашивать меня, какую я имел специальность, я должен был ответить, что я из крестьян. Он описывал мне, как плохо живется русским в лагерях и каким издевательством они там подвергаются. Не желая его злить, я ответил согласием. Но когда явилась комиссия, я сразу сказал, что я электрик и желаю работать по специальности. После тотальной мобилизации в Германии ощущался сильный недостаток в специалистах. В этот же день я был отправлен в Хемниц, но только теперь на биржу городскую. Там меня с рук в руки передали председателю завода «Автоунион» в городе Хемнице в предместе Зигмаршонао. И вот я снова в лагере для восточных рабочих. Я слышу русскую, украинскую речь и понимаю, лучше умереть среди своих, чем жить в одиночестве. Порядки в лагере те же, что и на паровозоремонтном заводе. Те же побои, на работу с работы тем же конвоем, та же баланда. Долго пытались меня приспособить работать электриком самостоятельно, но как я не старался, у меня все получалось не так, как нужно. Электропроводка получалась косая и провисшая, при сборке моторов лопались чугунные крышки. Немцы проклинали меня, и в конце концов маленький злой старикашка Шмиддер. Отказался от меня. Был еще такой же непонятливый электрик-француз. В конце концов, мастер Фукс решил нас отправить в ночную смену в помощь одному дежурному электрику-немцу. Мне был вручен длинный список станков, на которых я должен был провести профилактику моторов. В ночной смене работало мало станков, и вот на неработающих я должен был снимать моторы, прочищать, промывать где необходимо, заменять подшипники и тавотную смазку. Немец попался хороший, всей душой ненавидящий Гитлера и всю фашистскую свору. Дежурные полицейские редко ходили по заводу, больше находясь в своей комнате. У меня зародился дерзкий план. В никелировочном отделе я нашел шприц с длинным эбонитовым носком, а кислоты у нас было полно. Я решил, что я обязан принести своей родине хоть небольшую пользу, нанося врагу вред, какой только могу. Хотя риск был большой, но условия для выполнения моего плана создались более-менее удобные. К конвейерной линии станков, которые обрабатывали блоки цилиндров к танкам «Тигр», стоял вертикально-горизонтальный фрезерный станок. Стоило остановиться этому станку, как останавливалась вся линия за ним, так как дублирующего станка не было. Долго я ломал голову, как можно вывести его из строя, чтобы не навлечь на себя подозрений. Я стал прилежно выполнять задания мастера, и он был мной доволен. В конце концов способ был найден. Ночью станок не работал, и освещение над ним выключалось. В полировочно-заточном отделении имелась масса наждачно-карборундовой пыли. Одна горсть такой пыли в подшипник одного из моторов, и подшипник через несколько дней выходит из строя, не оставляя никаких следов умышленного повреждения, чтобы заменить подшипник Нужно обязательно снять громоздкий мотор, а подшипник дефицитный. Нужно доставать на головном заводе. Итак, день, два, линия простаивает. Немцы сетуют на то, что станок работает с перегрузом на повышенных режимах, а я торжествую, что вношу свою мизерную долю в дело борьбы против ненавистного врага. Но очень часто выводить со строя один станок слишком наглядно. И я применяю другую тактику, снимая в одном конце цеха мотор для профилактики, кладу его в тележку для отправки в мастерскую, а проезжая по цеху, где-то в середине или в конце его, почти не останавливаясь, ввожу шприц с кислотой через отверстие крышки мотора в его обмотку и выливаю в нее кислоту. Утром при включении мотор сгорает, но никаких следов для подозрения не остается. Немцы всполошились. Моторы горят один за другим, обмотчиков только двое, проводов не хватает, все списывается за счет перегрузки и несвоевременных ремонтов. Но вот однажды, окончив такую операцию, я, обернувшись, увидел, что возле меня стоит белявый русский парень с метлой в руках и лукаво улыбается. В душе у меня похолодело. Минуту мы молча смотрели друг другу в глаза, затем я повез свою тележку с мотором в мастерскую. Меня преследовала мысль, выдаст или не выдаст. Через несколько минут в мастерской позвонил телефон, и украинского электрика потребовали в раздевалку, где якобы погас свет. Захватив лестницу и стремянку, я пошел на вызов. Взобравшись на лестницу, я обнаружил, что негоревшая лампа кем-то умышленно немного выкручена. Слезая с лестницы, я снова увидел возле себя белявого парня. Я знал его по бараку и не больше. Глядя на него в упор, я спросил, чего он меня преследует. Он все видел, и времени было достаточно ему донести на меня. Лицо парня стало серьезным. Глуповатая улыбка сползла с его лица, и он предложил познакомиться. Из его рассказа я узнал, что он военнопленный офицер, бежавший из лагеря военнопленных и выдавший себя за гражданского добровольца, отставшего от эшелона, после чего был помещен в наш лагерь. Парень назвал себя Николаем Гусевым. Он предложил мне действовать сообща и обещал позже посвятить в важные дела. Некоторое время я не верил Гусеву, а он не доверял полностью мне. Через время он мне сообщил о том, что является членом группы диверсий глубокого тыла, объяснил, что группа руководит подрывной деятельностью в немецкой армии и промышленности и предложил выполнять отдельные поручения группы. Радости моей не было предела. Значит, и здесь, в глубоком тылу у врага, действуют народные мстители. Значит, и здесь можно быть полезным своей родине. Значит, родина мне доверяет. Отбросив в сторону все сомнения, я дал Николаю свое согласие. Гусев меня предупредил, что в целях конспирации в случае провала руководителей групп, организованных в лагерях восточных рабочих, лагерях для военнопленных, знают только его и не знают друг друга. Члены групп Гусева не должны знать, также мы не должны знать других участников группы диверсий глубокого тыла. Передо мной была поставлена задача присмотреться в лагере Зигмар-Монау и в девичьем лагере Гастгоф-1, кто из товарищей остался верен своей родине и может быть вовлечен в группу сопротивления для организации мелких диверсий и саботажа на заводе, и для выполнения некоторых поручений группы диверсии глубокого тыла. В задачи проектируемой группы входило распространение сообщений о действительном положении на фронтах, об успехах советской армии, антифашистская пропаганда и большевистская агитация. Ставилась задача выявить настоящих патриотов и остерегать их от провокаторов и запроданцев типа Сенько-Поповского Ювеналя, который устроился здесь переводчиком, или таких, как старосты Бараков Иванова и Сафонова, лагерных полицейских Ивана Соснова и Александра Филатова. Впоследствии в тюрьме я узнал, что в городе Хемнице существовала разветвленная подпольная организация, имевшая свои группы почти во всех крупных лагерях, руководимая партийным центром через своих членов. Я принялся за выполнение трудной, но почетной задачи. Одно дело портить моторы, действуя в одиночку, соблюдая максимальную осторожность. Совсем другое — вести разговор с людьми. Нужно было уметь присмотреться к человеку, спрятавшему свои мысли и думы, как улитка в раковину, боясь предателей и провокаторов. Из лагеря зачастую гестапо забирало одного-двух товарищей и потом сообщали нам, что это были партизаны или офицеры. Одно неосторожное слово — И дешевое ухо провокатора немедленно доносило лагерному начальству на проговорившегося товарища. В таких условиях, без всякого опыта в подпольной работе, было очень трудно начать работу, не подвергая себя риску провала на первом же человеке. В свободные минуты я вспомнил прочитанные книги о подпольной работе народовольцев, о работе подпольщиков до революционной России и спрашивал у них совета, но рецепта не находилось и я решил действовать осторожно, как мне подсказывало чувство. Долго прислушивался к разговорам товарищей, я старался по малейшему оттенку угадать, какой товарищ тоскует именно по советской России и горячо ненавидит фашистскую нечисть, кто готов на любое дело для пользы родине. Вскоре я присмотрелся к Яше Селезневу. Молодой паренек из Днепродзержинска горячо откликнулся на мой призыв и стал активным моим помощником в делах, поручаемых мне Гусевым. Гусева он знал и даже пытался его прощупать, но Гусев прикидывался простачком, неискушенным в политике, мне же сказал, чтобы я Селезневу не рекомендовал с ним беседовать, как с парнем недалеким. К этому времени режим в рабочих лагерях несколько смягчился. По воскресным дням с 12 часов дня до 6 вечера нам разрешалось выходить в город на прогулку и я имел возможность общаться и знакомиться с товарищами из других лагерей. Так я познакомился с замечательными патриотами-харьковчанками Катюшей Самойловой из Баварии, которая жила где-то на проспекте Ленина, Пашей Сорокиной, Соней Лебедь, самой молодой патриоткой Тони из Дергачей и многими другими из девичьего лагеря «Гастроф-1». Вскоре мне стало известно о том, что в одном из лагерей для военнопленных Находится видный советский офицер, скрывающийся под вымышленной фамилией. Мне поручалось организовать добычу гражданской одежды для троих человек, компас, карту местности этого района и небольшой запас провизии. Мной эта задача была поручена через Катюшу Самойлову девушкам, так как они более свободно выходили из лагеря. По отдельным дням недели они купались в той же бане, куда водили военнопленных в другие дни. Был разработан такой план. Девушки достают карту, компас и одежду, и немного продуктов, и при посещении бани незаметно оставляют сверток в определенном месте. В записке, которую они должны были бросить под окно лагеря для военнопленных, ожидающему Николаю, и иносказательно должно быть об этом сообщено, после чего им же поручалось отвлечь внимание часового у ворот с тем, чтобы Николай с двумя другими товарищами могли незаметно выйти из двора лагеря. В некотором расстоянии товарищ-поляк должен был им вручить три билета на отходящий поезд, и они, отъехав некоторое расстояние от Хемница, должны были его покинуть и продолжать свой путь пешком. Девушки блестяще справились с поставленной задачей. Вскоре Гусев сообщил мне о том, что в одном из лагерей военнопленных Происходит сортировка трофейного оружия, и что существующая там группа организовала ремонт оружия и тайный склад оружия и боеприпасов. Ставилась задача подготовить людей, готовых в минуту приближения наших войск к Хемницу, взять в руки оружие и оказать нашим войскам помощь изнутри. Кроме того, ожидались воздушные налеты бомбардировщиков, необходимо было организовать световые сигналы на военные объекты. Катюша Самойлова к этому времени стала покашливать и вскоре была отправлена в зеленый лагерь для больных вблизи города Плауэн, где в скорости, по сообщению сестры Яши Селезнева, Александра Селезневой, скончалась от туберкулеза. Приближался май 44 года. Впервые Гусев предложил мне явиться в воскресный день в ресторанчик на окраине города, где разрешалось восточным рабочим в воскресный день провести время, и выпить кружку пива для встречи кое с какими товарищами, руководителями групп других лагерей, для решения вопросов о проведении маевки в маленьком лесу на окраине города. Для конспирации собирались с непосвященными девушками, чтобы потом по одному собраться за определенным столиком и переговорить по делу. Встреча была назначена на час дня. Однако того, кого ожидал Гусев и от которого мы должны получить указание, Не было. Чуя что-то недоброе, я предложил Гусеву покинуть ресторанчик, но он сказал, что еще подождет. В 18 часов к ресторанчику подкатили две автомашины, гестаповцы окружили ресторанчик, и началась тщательная проверка. Многие товарищи были арестованы. Меня искали долго. Помогал им русский предатель Электрик Котов, обрисовывая мою внешность и одежду, но поскольку меня не было, Был арестован товарищ с похожей фамилией Новик Никифор. Возвратившись в лагерь, я не дождался Гусева и ряда других товарищей и понял, что что-то случилось, но успокаивал себя тем, что, возможно, у кого-то был обнаружен спирт и все задержаны. Такие случаи уже имели место. Однако в двенадцатом часу ночи по коридору барака протопало множество ног, и, оттолкнув дверь, в комнату вошли гестаповцев стального цвета шляпах и плащах, с пистолетами в руках. Спросив, кто такой Новиков, они спросили меня о наличии оружия, произвели тщательный обыск в моей кровати и тумбочке и вытолкнули в коридор. Там же стоял Яша Селезнев, а рядом, изгибая спину в угодливой позе, стоял Сенька Поповский-Ювеналь и староста Сафронов. Нас вывели во двор, Там к нам присоединили также полицейских Филатова и Соснова, что совершенно сбило меня с толку. Лишь потом я догадался, что нам подослали провокаторов. Щелкнули предохранителями, прозвучала команда, предупреждающая о последствиях в случае побега, подъехала арестантская автомашина, стоявшая с потушенными фарами невдалеке, нам надели наручники и впихнули в машину. Машина тронулась. Через некоторое время мы услышали гудки паровозов и догадались, что находимся у девичьего лагеря «Гастроф-1». Машина остановилась. Через несколько минут в машину втолкнули Пашу Сорокину, Соню Лебедь и Тоню. К ним также посадили на сетку. И вот мы в гестапо. Всех привезенных по одному провели во внутренний двор, категорически запретив переговариваться, и загнали в темное помещение, похожее на гараж. По правую и левую сторону были вплотную поставлены лавки, на которых слева лежали вниз лицом мужчины, а справа девушки, арестованные днем. Нам также велели лечь на лавке. Один головой вперед, а другой назад валетом, чтобы нельзя было перешептываться. По проходу ходил гестаповец с плетью, которой он наносил удары то направо, то налево, где слышался приглушенный шепот товарищей, пытавшихся о чем-либо говорить с соседом утром нас партиями выводили на прогулку во двор где мы по кругу в течение нескольких минут прогуливались окруженные гестаповцами тщательно наблюдавшими за нами здесь я увидел вернее угадал николая гусева и Селезнева яшу лица их были неузнаваемо обезображены багрово синие кровоподтеки под глазами и лица опухшие словно намазанные какой то желтовато прозрачной жидкостью гусев увидел меня Незаметно отрицательно качнул головой и сразу же отвернул от меня голову. Я понял, что он ничего не сказал. Так нас продержали еще два дня. Допрашивали всех тех же товарищей. Видно, что товарищи держались крепко, а те, кого забрали по ошибке, ничего не знали. На третьи сутки нас снова всех обыскали и выгнали во двор, построили... Шесть или восемь гестаповцев собственноручно конвоировали нас в тюрьму. Я попал в одиночную камеру. Это было очень тяжело. Мысли и догадки блуждали в моей голове. Кто предатель? Или кто неосторожно проболтался? Но тут же я думал, это исключено. Ведь мы сами, члены группы, не знали друг друга в лицо, за исключением нескольких человек, и так в каждом лагере. Товарищи из других лагерей знали, что в лагере Зигмартунау есть браток. Такая была у меня кличка. Ребята же мои об этом не знали, кроме Гусева. Но ведь выбрали ребят и девушек из всех лагерей Хемница. Подозревать Гусева как провокатора не было оснований, ведь он был среди нас, и его больше всех истязали. Кроме этого, меня мучила неизвестность. На допрос меня ни разу не вызывали, и я терялся в догадках. Будучи в гараже, я урывками узнал у соседа по лавке, что всех их арестовали в ресторанчике в шестом часу вечера. Сразу отобрали по списку товарищей, а затем долго искали Новикова, то есть меня, помогавший гестаповцам Фольксдойч из нашего вагона, описывал им мою наружность и одежду, но найти меня не могли, так как меня там уже не было. Отобранных по списку товарищей вывели на улицу, долго избивали о чем то спрашивали затем погрузили всех в машины и отвезли в гестапо было о чем подумать о чем допрашивают товарищей что они сказали о моей деятельности знали только гусев и Селезнев. кати не было в живых но вот меня вызвали из группы товарищей повели на допрос в гестапо среди товарищей мне незнакомых я увидел впереди стройную и гордую фигуру паши сорокиной но поговорить не было возможности. Нас разместили в полуподвальном помещении в подследственных камерах. В нашей камере были все незнакомые люди. Один католический поп, двое украинских националистов, которые беспощадно ругались и грызлись между собой. Наконец на допрос вызвали меня. В комнате, где меня допрашивали, находился следователь, против него сидел поляк-переводчик. Мне предложили сесть. Допрос начался очень мирно. Были заполнены все мои анкетные данные, после чего следователь меня долго убеждал, что я человек молодой, и им не хочется лишать меня жизни. В моем возрасте люди часто совершают необдуманные поступки, которые можно простить при откровенном признании. Он также мне сообщил, что им уже все известно, и нужно только мое признание. Лихорадочно работали мысли, что отвечать, что им может быть известно, Ответил, что безусловно расскажу все, что знаю, так как арестован, очевидно, по ошибке, ничего за собой не чувствую, и мне, собственно, скрывать нечего. Меня сразу спросили, знаю ли я Гусева. Я ответил, что безусловно знаю, так как он жил в одном бараке со мной и работал на одном заводе, но близко с ним не знаком. Правда ли, что Гусев беглый военнопленный офицер? Этот вопрос поставил меня в тупик. Значит, им кое-что известно. «Но откуда?» Я ответил, что поскольку я близко не знаком с Гусевым, то таких подробностей не знаю. Мне задали еще вопрос. «Были ли такие случаи, когда в нашей комнате читались прокламации «Мофт-пост», сбрасываемые с американских самолетов с военным положением на фронтах? И кто был инициатором дискуссий по этому вопросу?» Я ответил, что таких случаев не знаю. Мне заявили, что на этот раз допрос окончен, и мне дается время продумать свое поведение, так как в следующий раз допрос может быть неприятен, так как у них есть особый подвал, где умеют заставить говорить самых строптивых. Меня снова отвели в одиночку и снова долго не вызывали. Наконец, я был снова в подследственной, и снова никого из русских. К вечеру меня вызвали. На столе у следователя стояла большая фотография Катюши в траурной рамке, которую я сделал после известия о ее смерти. Тут же на развернутой газете лежала вся моя переписка с ней и Александра Селезневой, и их письма ко мне. Но это меня не пугало, так как в письмах были мысли, и насказательно их можно было толковать самым безобидным образом. Так, например, Катюша писала, что на родине ожидается большой урожай, заколосилась пшеница, но только в таких-то районах выпадает часто град, занесенный восточным ветром, и сильно пострадали огороды. Но я понимал о том, что на родине крепнет наша армия, и ожидаются бои, а наша авиация бомбит такие-то районы. Следователь спросил меня, кто такая Катюша? Я ответил, что это моя невеста, но что она мертва. В отношении Александра Селезневой я сказал, что мы познакомились с ней в поезде, когда мы ехали в Германию. Хотя я ее и в лицо не видел, но это трудно было проверить. Затем мне задали вопрос, вспомнил ли я о беседах в комнате среди восточных рабочих по поводу сводки, прочитанной в прокламации «Мофт-Пост». Я ответил, что при мне таких бесед не было. Тогда мне сказали, что Владимир Чернянский говорит совершенно другое. «Владимир Чернянский из Днепропетровска». Одно время я думал, что этот товарищ подойдет для привлечения в группу. Он ненавидел немцев за их пренебрежительное отношение к русским и варварские условия жизни. Я же принял это как ненависть к врагу. Однако вскоре убедился, что я ошибся. Не раскрывая себя, я выпытал у Чернявского о его настроениях, об отношениях к советской власти и фашистам. Оказалось, что отец его репрессирован, и Чернявский одинаково ненавидит как немцев, так и советскую власть. Дальнейшее знакомство с ним показало, что он эгоистичен, самолюбив и труслив. Я понемногу от него стал отдаляться и совсем прекратил с ним общение. И вот он арестован и находится здесь же, и дает показания не в мою пользу. Я поверил сказанному, но решил проверить, все равно терять было нечего, а одна темная страница могла проясниться. Я попросил очной ставки. Сомнений быть не могло. Следователь нажал кнопку под столом и вошедшему конвоиру велел привести Чернявского. Тот вошел и, увидев меня, трусливо объежившись, опустил глаза. Он подробно изложил, как в один из вечеров в нашей комнате проводилась читка прокламации, и каждый высказывал свое отношение к тем или другим событиям. Этим достигалась двоякая цель. Во-первых, нужно было утратившим веру в победу нашей армии товарищам открыть глаза на действительность, вселить им веру в конец фашистского господства, напомнить о гражданском долге перед Родиной даже в наших условиях. Во-вторых, в этих беседах люди, замкнувшись в себе, поневоле раскрывали себя, и можно было видеть, на кого можно полагаться в случае необходимости, а таких оказалось большинство. «И вот Чернявский, бывший на одной из таких читок, предал нас». Быстро обдумав ответ, я заявил, что Чернявский ошибается. Может, и имел место такой случай, но я по вечерам всегда работаю все время, о чем они могут справиться в лагере. Я действительно всегда работал с вечера до утра в ночную смену, но эта читка проводилась в воскресный день. Я рассчитывал на маленькую хитрость, но она удалась. Чернявского удалили. Допрос принял более крупный оборот. Задав мне несколько вопросов и получив ответ «не знаю», следователь вскочил на стул и с криком «не знаю, не знаю, проклятая большевистская свинья» сбил меня с ног ударом кулака в лицо. После чего вопросы ставились в упор. Какие задания я давал Паше Сорокиной? Паше я никаких заданий не давал, задания мной передавались Катюше. Кто помогал в побеге русским военнопленным? Мне говорили, что они пойманы и находятся здесь же. Кто они такие? Но я отвечал, что ничего не знаю, и никаких пленных тоже. Если они пойманы, то пусть дадут с ними очную ставку, и я уверен, что они подтвердят, что ни я их, ни они меня не знают». Началось самое страшное. Меня били по кончикам вытянутых пальцев линейкой, точно попадая по самым кончикам. Закладывали пальца рук под дверь и, медленно закрывая ее, сжимали, пока из-под ногтей брызгала кровь. По неволе из груди вырывался не то стон, не то вопль, воплощение боли, гнева и собственного бессилия перед ненавистным врагом. Не добившись ничего, свели меня в подвал. До войны я видел панорамку подвала Испанской Инквизиции. Теперь я увидел это наяву, но в более механизированном виде. На стенах висели различные крючки и клещи. Здесь же, вытянувшись длинными рядами с грузами на нижнем конце, черными блестящими гадюками блестели при слабом свете хлысты разных калибров. Здесь же стояли топчины, снабженные ременными с никелем застежками для прикрепления жертв. Двое верзил свалили меня на топчан и быстро застегнули ременные застежки так, что можно было ворочить только головой. Два палача, взяв в руки плети, стали с двух сторон, оголив мое тело. Прозвучал вопрос, буду ли я говорить. Я ответил молчанием. Посыпались удары. Палачи били со вкусом, не спеша. Удар. Нервная жгучая змея впивается в тело и ползет по нему то вправо, то влево. Закусив губу до крови, молчу. Решил не дать возможности гадам смеяться над моими мучениями. Тело напряглось, как тугая пружина, и бичи словно режут его. Палачи стараются бить по одному месту. Из лопнувших рубцов сочится кровь и ползет горячими струйками по телу. Я не слышу вопросов. Я слышу счет 32 и теряю сознание. Очнулся я в подследственной камере. Какой-то товарищ окатил меня водой из ведра, и я, лежа на цементном полу вниз лицом, Дрожу всем телом от холода. Рубашка и штаны прилипают к кровавым ранам. Невозможно повернуться. В тюрьму меня отвели еще с двумя товарищами в машине и снова бросили в одиночку. И потянулись дни, похожие один на другой. Снова везут куда-то и помещают одного в зеркальную камеру, ярко освещенную. Сотни зеркал отражают твое страшное, заросшее, изможденное лицо. Один ты и сотни твоих отражений. Затем опять везут на допрос, и снова одиночка. В следующий раз загоняют в камеру битком, набитую людьми, закрывают герметично дверь, и снизу начинает поступать леденящая душу вода. Тело трусит лихорадка, затем начинает жечь, словно раскаленным железом, затем деревенеет, и наступает полное отупение». Вода постепенно спадает, открывается дверь, и все впереди стоящие падают в коридор, но удары плетей и лающие крики «Мос! Мос! Рауч!» заставляют людей подниматься и, тупо передвигая одеревеневшие ноги, отправляться на допрос. Теперь я уже старик. Подследственники меня научили, что во время побоев плетьми нужно кричать как можно громче, тогда тело расслабляется и бичи не так рассекают кожу. Но вот меня перевозят в общую камеру. Здесь человек 200 народу. Самые разнообразные уголовники всех национальностей, а также политические. Из знакомых мне Чернявский, Мишка Москвич, пустой парень из нашего лагеря, лагерные полицейские Соснов Иван и Филатов Александр, которых арестовали якобы за грабеж евреев у себя на родине во время эвакуации. Глупей придумать нельзя». Явно на провокаторы. Стараюсь держаться от них подальше. Чернявский пытается жаловаться, что страдает через нас, политиков. Паренек Новик Никифор, работающий у Бауэра и попавший в ресторанчике вместо меня, жалеет, что не был знаком с нами, ничего полезного не сделал для своей родины. Чернявскому отвечаю, что получит то же, что и мы, а в случае, если доживем до освобождения, то будет держать ответ». «Никифора, утешаю, что еще будет время доказать свою преданность Родине». Здесь вспоминаю слова Владимира Ильича Ленина о том, что тюрьма для политического заключенного – это своего рода школа. Здесь я знакомлюсь с замечательными немецкими коммунистами из Зальцбурга Генрихом и Леопольдом. Один из них осужден был к смертной казни, которая была заменена пожизненным заключением, а второй – к пожизненному заключению. Они страстно интересуются жизнью нашей страны до нападения фашистов. Рассказывают о своей деятельности и своем великом Эрнсте Тельмане. С великой любовью говорят о Владимире Ильиче Ленине. Однажды меня вызвали в числе других товарищей в одну из служебных комнат тюрьмы, возвратили отобранные при аресте часы и, заполнив какой-то бланк, в который раз, отпечатав пальцы и описав подробно мои приметы, вернули в камеру. При заполнении бланка я прочел отпечатанное крупными буквами заглавие концентрационный лагерь Маутгаузен. Возвратившись в камеру, я поделился новостью с Генрихом и Леопольдом. Они очень опечалились и начали рассказывать мне, что им было известно о лагере уничтожения. В 30-х годах в этом лагере находилось более 300 их товарищей. По скудным известиям, просочившимся через толстые стены и электрические заграждения лагеря, Им было известно о том, что из трехсот их товарищей за 12 лет заключения остались в живых несколько человек, и то под одеждой умерших бандитов. Они ввели меня в курс дела и порядки в лагере и советовали, если это будет возможно, избавиться от него, попав в какой-нибудь филиал этого лагеря как специалист по профессии. Генрих подарил мне свой жилет, все богатство, что у него было. Леопольд. Извлек с нательной рубашки значок в виде ромбика с белой окантовкой на голубом поле, у которого красовалась белая буква «Л». Он с гордостью рассказал мне, что это начальная буква его имени и начальная буква псевдонима великого вождя мирового пролетариата Ленина. На следующее утро большая группа заключенных была выстроена для отправки в Маутгаузен. Стояли подвое, выводили во двор тюрьмы, где, надев наручники одному на левую, другому на правую руку, усаживали в машины и отправляли на вокзал. По прибытии на вокзал полиция долго очищала улицу от народа, после чего нас по длинному коридору полицейских с овчарками повели к арестантским вагонам. Наконец эшелон прибыл к месту назначения. Небольшая станция с надписью «Маутгаузен». Вдоль своего состава зеленая цепь эссовского конвоя с овчарками на поводках. Отовсюду раздаются оклики: "Мос, мос, раус!" И выкрики этой лающей команды сливаются с лаем овчарок, создавая невообразимый хаос звуков. Направо и налево сыпятся удары на людей, которые не понимают слов команды и не знают, что от них хотят. Через несколько дней чувствую, что невзирая на зверский режим Здесь также действует какая-то невидимая дружеская рука, которая старается помочь политическим заключенным. Друг мой, чех Франтишек из Праги, который был арестован за то, что шил одежду чешским партизанам, рассказывает мне то, что ему становится известным. В лагере существует тайная организация из старых политзаключенных, которая как только можно помогает политзаключенным питанием, определением на более легкие работы, и так далее. Так через Фронтишика я был предупрежден о том, что будут отбираться специалисты для работ в разные лагеря, филиалы Маутгаузена, и мне следует назваться электриком, когда будут отбирать в лагерь Виннерной штат. Этот лагерь находился вблизи венгерской границы и, естественно, ближе к Восточному фронту, откуда ожидалось освобождение советской армии, во-вторых, Этот лагерь был разбомблен американской авиацией, и его нужно было восстанавливать. Предполагалось, что вследствие этого режим там будет несколько легче, чем в обычных лагерях. Через некоторое время все так и произошло. Я был зачислен в транспорт на Винерной штат. Нам простригли на голове гитлер штрасса так называлась полоса, простриженная от лба до шеи. Выдали полосатые штаны, куртки и головные колпаки мицен К левой части груди и правой части брюк были пришиты лагерные номера, которые заменили нам фамилии. Мой номер был 73763. Возле номера стоял красный треугольник острием вниз с черной буквой Р на его поле, что означало, что я политический заключенный русский. При построении ко мне подошел немецкий политзаключенный Капо и спросил я ли Николай, после чего отдал мне в руки свой чемоданчик. Сказал, что будет идти со мной рядом, и чтобы я его держался, он мне поможет. Я вспомнил Франтишика Действительно, значит, и в этих преисполненных страха и ожидания смерти в условиях действует крепкая бесстрашная рука, которая все знает и держит в поле своего зрения. Жорж, так звали моего нового знакомого, действительно помог мне остаться в живых, помогая мне как в питании, так и предостерегая от всяких неприятностей. По прибытии в лагерь Винерной штат, он, будучи капо, предложил мне в свободное от работы время оказывать ему помощь в распределении пищи, уборке помещения. Хотя у старосты блока бандита Ганса для этой цели были штубендисты, однако с Жоржем он ссориться не хотел. Таким образом, я имел право на лишнюю миску баланды, а затем мне стали попадать и другие продукты, которые выгадывались при дележе пайков. Скоро я имел возможность помогать другим русским политзаключенным, как, например, Михаилу Ивановичу Саржину, майору инженерных войск Московской области, Василию Мироменинову из города Шахты и многим другим, которых фамилий я не знаю, да и не в этом дело. Важно, что можно было хоть немного помогать товарищам. В лагере особенно сдружился я с Василием Васильевичем Миромениновым из города Шахты. В начале войны Он, будучи в армии, был контужен и ослеп. Добравшись кое-как домой, он подлечился и впоследствии был угнан в Германию вместе с женой, учительницей. У себя в рабочем лагере он также был вовлечен в подпольную группу сопротивления. Вася был замечательным художником, и ему не представляло никакого труда скопировать любую печать. Он оформлял различные справки, бланки, документы для членов группы печатями и подписями. Впоследствии группа провалилась по вине одного провокатора, и Вася в числе других товарищей был арестован. Кроме всего, Вася был замечательным музыкантом. Мы с ним решили, что мы должны что-либо делать здесь для поднятия духа заключенных, вселять в них веру в победу и надежду на освобождение. Так нами было сложено несколько стихов и песен. Ваня придумал мотив, а я слова, записывать было опасно, но мы очень крепко все запоминали и решили в новогоднюю ночь 1945 года провести у себя в Блоке своего рода концерт. Вася через Блокового достал домбру. Кругом были вставлены пикеты, чтобы на нас не наскочили эсэсовцы. Свет в Блоке был притушен. Зрители все улеглись на свои трехэтажные нары, а выступающие выходили на середину Блока и в полголоса декламировали или пели. Это был поистине вечер интернациональной дружбы и братства. Итальянец и русский исполнили дуэтом Ах ты, окно откройся. Затем французский бывший видный певец антифашист спел Марсельезу. Затем немец и испанец пели революционные песни, после чего мы объявили, что прочтем и споем стихи и песни собственные. Люди, знающие русский язык, распределились на нарах в качестве переводчиков. И вот под аккомпанемент домбры По блоку понеслись в полголоса слова полосатой новогодней. «Дни летят, и время мчится, время мчится, время мчится. Кто-то в нашу дверь стучится. Это сорок пятый год. Он пришел седой, косматый, разогнать тоску и злость. Коллектив наш полосатый не забыл почетный гость. Жаль, что выпить мы не вправе. Без вина встречаем год». Все же с гордостью поздравим свой воинственный народ. Ты не тешься, враг проклятый, враг проклятый, ух, проклятый! Пусть же будет сорок пятый для тебя последним год. Нам же солнышко с охотой разметает облака и украсит позолотой жизнь на долгие века. Так давайте вместе с вами, вместе с вами, вместе с вами мы отцов своих поздравим. Братьев, сестер и матерей, Поздравляем с Новым годом, И желаем от души Пусть развеются невзгоды, Дни настанут хороши! С Новым годом, с новым годом Слышен гул по всей земле! Новый год, судьбу народов Разрешают там, в Кремле! Поздравляем с Новым годом, И желаем от души Пусть развеются невзгоды, Дни настанут хороши! Прошла минута затишья, пока переводчики кончали переводить содержание песни, и раздался гул одобрения, слышались восклицания «Гитлер капут». Настроение у слушателей возбужденное, глаза лихорадочно блестят, руки сжимаются в кулаки. И снова раздается голос, полный надежды на скорое освобождение. «Разве можно удержать слезу от радости?» если с рук снимают кованые цепи. Ужель конец фашистской гадине, зелено-грязной, с костями черепом на бляхе кепи? Я верил в день душевного объятия, когда передо мной закрыты были двери, внезапно растворили двери, братья, и я смотрю, не верю. Этот стих имел особый успех. Все вроде дожили до дня освобождения, и видят перед собой милые лица освободителей с красными звездами на пилотках. Начались оживленные разговоры об успехах Красной армии, о чем мы узнавали из прокламаций сбрасываемых с американских самолетов во время бомбежек. Вечер окончился пением интернационала. Русские, украинцы, немцы, французы, поляки, итальянцы и испанцы в едином порыве пели на разных языках, но всем такой родной, и понятный пролетарский гимн. Под весну арестовали Жоржа за связь с гражданской немкой, муж которой погиб в Бухенвальде. Через эту немку Жорж имел связь с внешним миром. И вот он разоблачен. Ее арестовали, а Жоржа отправили в Маутгаузен. Это равносильно смерти. Все ближе и ближе надвигается советская армия. Приближается час освобождения — И вдруг однажды вечером срочно всех по тревоге выстраивают на Апель-плаце и срочным порядком выгоняют эшелон. Ходят слухи, что русская армия совсем близко, и поступил приказ вытянуть весь лагерь для отправки в Маутгаузен для уничтожения всех политзаключенных. Охрана усиленная, гонят день и ночь почти без отдыха. Многие товарищи набивают кровавые водянки на подошвах деревянными ботинками, и, не успевая идти вместе с колонной, отстают. На одном из привалов решаем организовать помощь таким товарищам, распределяем их между собой. Обессиленные, шатаясь от усталости, товарищи покрепче ставят такого товарища между собой, кладут его руки себе на плечи и волочат за собой. Мы с Васей взяли на себя Михаила Ивановича Саржина. Нужно дождаться, когда лопнет кровавая водянка, Тогда товарищ сможет как-нибудь, превозмогая боль, идти. Но отстающих становится так много, что не хватает товарищей, которые могут оказать помощь. Отставших собирают в группу по 10-15 человек, останавливают все три колонны, и невдалеке от нас рапорт «Штурмфюрер» собственноручно расстреливает товарищей из пистолетов в затылок. Раздаются прощальные выкрики, жертвы выкрикивают свои адреса, с просьбой сообщить родным об их кончине. Другие выкрикивают предсмертные проклятия фашизму. Расстрелянных раздевает до нога бао-команда, волосы опаливают, и здесь же вырываются неглубокие траншеи, где их присыпают слегка землей. Однако по пути следования мы видим массу полосатых трупов, поодиночке и группами, валяющихся прямо у дороги. Это расстрелянные заключенные из других филиалов концлагеря Маутхаузен, которых гонят со всех сторон к главному лагерю. Мы идем в горах и очень часто проходим в очень удобных местах для побега. Справа отвесные горы, слева пологие склоны в долину. Намечаем с Василием план для побега и советуемся с товарищами. Все нас поддерживают, кроме Михаила Ивановича Саржина, который убеждает нас, не что мы не имеем права рисковать жизнями людей, которые не смогут или не захотят совершать побег. Впереди идет колонна польских товарищей, в середине наша русская и позади сборная всех национальностей. На привалах ползком перебираемся в эти колонны и получаем подавляющее общее согласие. Затруднение заключается в том, чтобы получить в нужный момент сигнал для совместного нападения на охрану во всех трех колоннах. Нужно захватить оружие, так как за нами вблизи фронт, и нужно пробиться через отступающие массы врага к русским войскам. Рискую говорить с блокольшестелем бандитом Гансом. Обещаю, что в случае оказания нам помощи, все заключенные будут просить советское командование простить ему его злодеяния против заключенных. С большим трудом он дает согласие, хотя не верит, чтобы его простили». Размещаемся в пятерках в ряду так, чтобы более сильные стояли возле конвоиров. По свистку, который должен подать Ганс, крайние заключенные бросаются на конвоиров, остальные им помогают и овладевают оружием, скатываемся в долину, где собираемся вместе, и продвигаемся организованно на восток. Особую опасность представляют конвоиры спереди польской и позади сборной колонны с ручными пулеметами но располагаем на неожиданность и вечерние сумерки. Все подготовлено и расставлено, как задумано. Нервы напряжены до предела. Однако проходим одно, другое, третье удобное место, а сигнала нет. Внезапно в небо взвились осветительные ракеты, и от сборной колонны затрещали беспорядочно пулеметы. Конвоиры, взяв на изготовку, скомандовали «Ложись!» Оказалось, в последний момент перед подъемом после привала какой-то трус сказал Гансу, что мы передумали. Русские товарищи из смешанной колонны, не дождавшись сигнала, решили действовать самостоятельно. Один из них крикнул «Партизаны!» и огорошенный конвой бросился в рассыпную, а группа заключенных бросилась в образовавшуюся брешь. Когда конвой понял, что он одурачен, было уже поздно. Из всей группы беглецов был пойман только один товарищ. Так, из-за одного труса был сорван замечательно продуманный план организации побега. Больше нас вечером не гнали. Вскоре нас пригнали в лагерь Штайр. Заключенные этого лагеря работали на подземных заводах. Сейчас же по пути в Маутгаузен сюда согнали огромное количество заключенных из других лагерей. Ежедневно посылали заключенных, которые по пути предпринимали попытки к бегству в ваш раум, барак-умывальник, вручая веревку с требованием повеситься добровольно. В противном случае его вешали насильно. Однажды днем нам сообщили, что вечером группа в 200 человек из транспорта «Винерной штат», исключительно политические, будет отправлена в Маутгаузен. Я попал в эту группу. Василий нет. Мы с Васей стали прощаться. Вечером нас стали выкликать по номерам. Когда я стоял уже в рядах, к оберштурмфюреру подскочил Вася. Это было неслыханно. Если бы это было месяцем раньше, Вася немедленно бы был убит. К нему бросился блок Альтестальганс, но оберштурмфюрер остановил его и спросил, что Василий хочет. Тот ответил, что хочет добровольно стать в наши ряды. Оберст насмешливо улыбнулся и спросил, знает ли он, «Куда и зачем нас гонят?» Вася ответил, что ему это безразлично, но русские в беде не оставляют друзей. Брови оберста полезли вверх. По лицу его видно было, что в нем борются два чувства. Чувство ненависти и чувство трусливой боязни перед бесстрашными, безоружными, бесправными русскими патриотами. Он махнул рукой, и Вася стал в одном ряду со мной. «Нас выгнали прямо ночью». Товарищи шли, еле волоча ноги, так как знали точно, что идут на верную смерть. Все больше и больше сыпалось ударов налево и направо, тогда мы с Василием тихо запели три танкиста. Уставшие конвоиры не останавливали нас, так как маршевая мелодия помогала идти и им. В Маутгаузен нас не приняли, так как он уже был переполнен ранее прибывшими туда транспортами, в лагере вспыхнула эпидемия тифа, и крематорий не успевал всех умерших и уничтоженных сжигать. Нас погнали дальше, филиал «Гузен-1». Поместили нас в каком-то помещении, приспособленном под блок. Меня направили работать на каком-то станке-автомате, нарезающем болты. Однажды к моему станку подошел немецкий политзаключенный, Капо, совершенно мне незнакомый. Окликнув меня по имени... Он шепотом сообщил о том, что ночью будет ложная воздушная тревога. Все заключенные будут загнаны в подземелье, вход в который заминирован, и установлены баллоны с газом. Гитлеровцы решили уничтожить всех заключенных сразу. Они хотели загнать всех заключенных в подземелье, открыть баллоны с газом и, взорвав вход, похоронить нас. Но подпольная группа, существовавшая здесь, была осведомлена об этом товарищем, который был в рядах эсэсовской охраны. Я должен был предупредить политических знакомых товарищей о том, чтобы в подземелье они не ходили. Вся ночь прошла в тревожном ожидании. За окном полыхало зарево взрывов. Союзные советские войска сжимали ненавистное горло фашизма. Ночью эсэсовцы ушли в горы, не успев привести в исполнение свой варварский план Массового уничтожения заключенных Охрана лагеря была передана в руки полевой жандармерии Утром при построении на Апельплаце нам было об этом сообщено Новый начальник лагеря просил соблюдать порядок И сообщил нам, что в случае приближения советских войск Заключенные будут выгнаны этапом для передачи нас союзным войскам А в случае приближения войск союзников мы будем переданы им в лагере Видно, гитлеровцы очень боялись передать эту грозную силу, испытавшую, как никто, на себе фашистскую сущность в руки советским войскам. К четырем часам вечера на башнях были сняты флаги с ненавистной всем нам паучьей свастикой, а в пять часов вечера 5 мая 1945 года лагерь был освобожден американскими войсками. Ликованию не было конца. Не знаю, удалось ли мне вкратце показать весь героизм советских людей волей судьбы заброшенных в логово фашистского зверя и оставшихся верными своей социалистической отчизне. Я хотел бы, чтобы наше молодое поколение знало правду о мужестве и героизме их отцов и матерей. Я хотел бы, чтобы после прочтения моих воспоминаний вы сняли шапку перед памятью погибших, не доживших до освобождения в печах крематория и на многочисленных дорогах фашистской Германии, оставшихся неизвестными. Пусть живет светлая память их среди нас и учит нас, как нужно любить свою родину, вдохновляет нас на трудовые подвиги и подготовит нас быть готовыми ради защиты родины, ради недопущения повторения вторжения фашизма на любые лишения и борьбу. 8 октября 1963 года Город Харьков.